Глава 79. Непостижимый тирансо. Неужели Джаспер окончательно ослеп, если пропустил такое дело Новая космическая трасса? Реально ли это? Каждому известны сложности при основании новых космических маршрутов, тем более если речь идет о пересечении сразу нескольких звездных систем. Без одобрения коалиции Млечного Пути об этом можно и не думать. Да еще и Макура, известная своими залежами, имеет разрешение на свободную торговлю. С чего вдруг они согласились на сотрудничество с Дейдарой? Не только Джаспер, но и Лайя была сбита с толку. Суть в том, что на самом деле они не получали никаких известий. Неужели Янь Сиасура сбрасывается ложными словами ради сохранения лица? Это все, что он смог придумать? «Прошу успокойтесь! Это обман! Невозможно! Изначально этот толстяк был не более чем продавцом прокладок! Они мошенники! Как о космическом пути такого масштаба могло не просочиться ни одного слуха!» «С коалиции нельзя просто сказать, и сразу принято!» Прокричал Пира, и трезвость его слов разбудила людей. «Вне всяких сомнений, это фикция! Я знаю этого Яня Сиасу! Больше всего он любит разводить людей! Наверняка не посмел столкнуться с нами лицом к лицу, вот и сбежал!» Сурово, но убедительно. Янь Сиасу и вправду ушел сразу после своих слов. Все пришли в себя, оправившись от ажиотажа. «А ведь верно!» Космическую трассу, тем более свободный торговый путь для добывающей промышленности, не так-то просто открыть. Манс тоже хмурился, смотря на Габриэля, потому что по растерянному лицу Крестника было понятно, что он ни о чем таком не знает. Это крупный проект, и если толстяк не соврал, стоит лишь пустить слух, и деньги потекут рекой, получить их будет вообще не проблема. Но может ли такое дело просто свалиться с неба? Более того, если такое предложение и правда есть, к чему нужны были все их мучения? «Посмотрите, даже участники этого проекта сами ошеломлены! Мы на Кларке не приветствуем мошенников! Эй, охрана! Выгоните их!» С огромным удовольствием крикнул Пира. Всем присутствующим стало как-то не по себе. Даже если не мошенники, стоило бы подождать и дать им объясниться. Это уже чересчур. Тем более, кто этот парень? Гражданин Кларка? Но остальные-то нет. Слишком уж заносчиво. Игнасио вышел вперед. и все повернулись к представителю крупнейшей торговой группы Аслана на этой серебряной ярмарке, ожидая его слов. Но вдруг на его лице появилась улыбка, сияющая словно цветок хризантемы. «Джаспер, я слышал, ты один из лучших среди своих ровесников на Леосфинксе. Сперва я не мог согласиться, но, как говорят, всегда лучше увидеть человека вживую, чем судить по его репутации. Твоя слава тебя опережает. Игнасио, корпорация Galaxy Magic». Мы весьма заинтересованы в вашем проекте. Вот это поворот! Все были шокированы. Они же только что соперничали! Это. Только что Игнасио, скрипя сердце, принял подтверждение от информатора: связи корпорации Galaxy Magic совершенно поражали. С другой стороны, не зря же они использовали слово Galaxy в самом начале своего названия. Это все же хоть что-то да должно значить. В эту минуту до всех дошло, что происходит. Вот ведь ничтожество! А самим не по силам достать информацию из первых рук? В свою очередь, новости также дошли до Лайи, пусть и чуть позже. Буквально минуту назад коалиция Млечного Пути утвердила этот проект, выдав Дейдаре и Макуру специальное разрешение на утверждение космического торгового пути. Это позволит Дейдаре как можно скорее отойти от горя войны. Лайя хорошо себя показала. Она не только сказала всем присутствующим об утверждении космического пути. Ключевой момент — последняя фраза. То есть коалиция сейчас хочет угодить Дейдаре, чтобы загладить преступные бездействия во время войны. Другими словами, в будущем политика коалиции по отношению к Дейдаре будет весьма благосклонной. Джаспер слабо улыбнулся. Galaxy Magic, я рад нашему знакомству, но для нас важно увидеть искренность при выборе партнера. Мы не можем позволить одному куску протухшего мяса испортить хороший суп. Например, такому как пира. Улыбка Игнасио стала еще ярче. «Я не имею никакого отношения к этому человеку. Занимаясь бизнесом, мы, корпорация Galaxy Magic, также в первую очередь смотрим на моральные качества человека. Мы советуем никому не иметь дела с такими корпорациями, как GLP. Целыми днями изводят людей вместо того, чтобы работать». Игнасио умный человек. Само собой, ему следовало сделать подобное заявление, иначе ему вообще не светит ввязаться в это дело. Что же до пира? Этот мусор брешет направо и налево. Стоит идти на такие поступки, когда это необходимо. К тому же, разве менять партнеров в бизнесе – это ненормально? Если вспомнить все те злостные слухи, распространяемые Пиро, да его недавнее высокомерное поведение – типичный подлец. Думается, от корпорации, которые он представляет, тоже не стоит ждать ничего хорошего. Все присутствующие автоматически образовали вокруг Пиро пустое пространство. Говоря же о торговом союзе «Титан» и корпорации К.О. самое интересное только начиналось. Как первые из присоединившихся, Манс и Тейлор само собой перехватили инициативу. Но и они не ожидали, что сорвут такой куш. Это было странно и поражало воображение. Как такой крупный проект мог попасть в руки такой молодой организации? Дейдара согласилась? Макуру тоже? Что до пира, он исчез из поля зрения остальных и впал в прострацию. Это было не просто поражение. Проект, который он представлял, не самое главное. На него сделала ставку слишком много людей во всем этом процессе, и кто теперь осмелится иметь с ним дело? Конкуренция в бизнесе неизбежна, как и разнообразная борьба, но в конце концов этот бой с самого начала не имел никакого смысла. Все уловки Пира были слишком поверхностны, тем более что он бросался на амбразуру, до конца так и не разобравшись в своём противнике. Спрашивается, кто захочет такого человека в партнеры? Он как политический труп. Если корпорация GLP еще хочет спасти репутацию, она ни в коем случае не должна спускать ему это с рук. Однако Джаспер и остальных совсем не интересовало, как именно его накажут. Вечером. Янь, брат! Все же как так вышло! Меня со всех стран бомбардировали вопросами, как проект нового космического пути попал в наши руки? Или Как на это согласилась Макуро? Джаспер все еще не мог прийти в себя. И вправду, брат Янь! Я слышал на Макуру полный бардак! «Как же так вышло? Я места себе не нахожу. Если про проект это правда, он станет крупнейшим проектом на этой выставке!» Габриэль тоже был взволнован. А еще он чувствовал, что ему нельзя ударить в грес лицом. «Говорю вам, успокойтесь. Отхлебните водички. Посмотрите на Лайо. Вот что называется величие во плоте!» Со смехом отозвался Янь Сиасу. Лайя не знала плакать или смеяться. «Брат Янь, перестань разжигать наше любопытство. И не ставь меня с ними в один ряд!» Я всё же уже получила вести с подтверждением. Коалиция как раз одобрила проект. По слухам, проект приняли с минимальным перевесом. Это было очень близко к провалу». Янься а Суза улыбался. Способности Лае все же заслуживают внимания. «Неважно, как это вышло. Главное сейчас дать нашим бывшим противникам сохранить лицо. Этот проект под полной ответственностью торгового союза «Титан», как и Дейдары с Макурой. Конечно, после создания маршрута со стороны Макура отвечать за это дело будет клан Джулиани. Ван Джен с Мусеном предоставили им такую возможность, что и представить было невозможно. Так что теперь остается лишь присмотреться к центральным силам Торгового Союза Титан, смогут ли они пережить вместе радости и горе. «Брат Янь, я...» — Габриэль медлил. Черт, ты как баба!» «Ей что сказать, не тяни уже!» — сказал Янь Сиасу, и Джао Иллен тут же крепко ущипнула его за такую рогань.